«И как же они устроены?» — ступил другой голос. Терренс взглянул на экран радара. Мерцающими точками отмечены кибенские корабли. «Поди, разбери. На вид точь-точь поганки, не поймешь, что за корабли. Только помните, вот эта часть зонтика видна, вся утыкана пушками, так что радиус поражения у них дьявольский. Ладно, рты не разевать. Удачи вам и задайте им там жару». Точно стайка голубей против кибенской армады.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 Нашел на карте астероид под номером 13332 333 2 а мс л Цифры эти не значили бы ровным счетом ничего, кроме трехмерных координат, не будь в конце маленького указателя L, что где-то на астероиде есть спасблок.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 «Благослови тебя, Господь, спас блок», — подумал Терренс, отбрасывая прочь перчатки и шлем. Огляделся, вот радиопередатчик, принимает сообщения, сортирует, передает дальше. Вот на стене аптечка, вот холодильник, наверняка всего хватает, если только успели пополнить запасы после предыдущего постояльца. Вот робот многоцелевого назначения, замер неподвижно в своей рабочей нише. У настенного хронометра разбито стекло.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 Не пасть с честью, как сказано в тех бумажках, там, дома, а сдохнуть от голода, от изнеможения, один на один со спятившим роботом. Почему я, почему, почему один? Ответа быть не могло. Терренс не ждал его. Никаких надежд не в чем обмануться. Проснувшись, он рефлекторно взглянул на часы.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 Под скафандром, под джемпером, под рубашкой защекотали бисеринки пота. Невыносимый зуд сделал боль в сломанных ребрах еще мучительнее. Он шевельнулся в скафандре, неуловимо, не меняя позы, незаметно для палача. Зуд не утихал. Чем больше пытался Терронс его ослабить, тем сильнее разъедал он кожу. Под мышками, в сгибах локтей, в обтянутых тесными, невыносимо тесными брюками бедрах –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 Наморщив лоб, Эрни Терренс потер пальцем скулу. Потом, взглянув на командира, он пожал плечами. «Просто фантастика». «Почему фантастика?» – спросил командир Фоли. «В точности как мы, если не считать, конечно, желтой кожи и пальцев-щупальцев. В остальном человеческие существа». Отключив видеошлем, командир достал из серебряного портсигара сигарету. Предложил лейтенанту. Закурил.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 «А что они против нас имеют? Какая разница? Может, им не нравится, что кожа у нас не желтая, А может, не устраивает, что пальцы у нас не такие гибкие и гладкие? А может, им кажутся слишком шумными наши города? Множество разных причин. Но какая разница? о выживании задумываешься только тогда, когда надо выживать». Терренс кивнул. Он понял, понимал и кебен.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 Бок болел все сильнее, не переставая пульсировал, теперь даже легкий вздох причинял неизъяснимые муки. Все тело скособочено, неловко протиснуто к холодной стальной стене, заклепки буравят кожу. Скорей бы умереть. Нет, умирать не хотелось, захоти только чего уж проще. Вот бы отключить мозг робота. Невозможно. Вот бы из Фобоса с Деймосом брелок соорудить, вот бы королеву красоты поиметь, вот бы из собственных кишок лосос полести. Мозг ведь надо не просто повредить, полностью разрушить, И успеть, пока этот урод не добрался до Тернса и не нанес удар. Между ним и мозгом стальная перегородка, одна неудачная попытка и шансов нет. Интересно, куда он ударит сначала?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 «Если рядом с холодильником, я спасен». «На случай полагаться нельзя». Эх, была не была. Он поднял ногу, робот двинулся в наступление, послышался отчетливый гол. Терренс опустил ногу. За обшивкой над холодильником. Робот остановился почти рядом с человеком, все решали секунды. Погудел, поискрил и повернулся к ниже. Теперь он знал. Он нажал кнопку,